Достала из холодильника вино, налила и с новой бутылкой пива принесла в комнату. Люблю это время перед рассветом, сказала она. Очень чистое и в хозяйстве уж точно не пригодится. Оно очень скоро закончится, наступит рассвет, вокруг забегают почтальоны и малошники, загудят электрички. Она завернулась в одеяло и отпила вино. Я налил себе пиво и засмотрелся на еще не совсем погасшее сияние. Оно играло на пивной бутылке, на пепельнице и спичках. Ее рука лежала на моем плече. «Я смотрел на тебя, когда ты выходила из кухни». «Ну и как?» «У тебя удивительно красивые ноги». «Правда понравились?» «Очень». Она поставила стакан и поцеловала меня в шею. «Знаешь», — сказала она, — Я ужасно люблю комплименты. Когда солнце задело череп своими лучами, сияние исчезло, и он превратился в самую обычную кость. Мы лежали, обнявшись на диване, и смотрели, как утренний свет крадет у мира за окном предрассветную мглу. Ее горячее и влажное дыхание согревало мое плечо, а теплая и мягкая грудь утыкалась в ребра. Девушка допила вино и не успела разгореться рассвет, ненадолго уснула. Солнце уже вылизывало остатки ночи с соседних крыш. Птицы прилетали в садик под окном и вновь улетали куда-то. Где-то вдалеке забубнили телевизоры. Кто-то заводил машину. Я не понял, сколько часов проспал, но и сон, и хмель как рукой сняла. Осторожно переложив голову девушки на подушку, я встал с дивана, вышел на кухню и закурил. Потом закрыл дверь в комнату, включил радиолу и пошарил по коротким волнам. Захотелось послушать Боба Дилана, но его, к сожалению, не передавали, и я утешился осенними листьями Роджера Уильямса. «Все осень, как ни крути». Ее кухня очень похожа на мою: те же мойка, вытяжка, двухкамерный холодильник, газовый титан. Примерно то же сочетание техники, пустоты и возможностей. Ну, разве что плита у меня газовая, а у нее микроволновка. Да кофе она варит в кофеварке, а я в турке. Неплохой набор ножей, но все заточены небрежно. Очень мало женщин на свете умеет точить ножи. Все тарелки из тугоплавкого стекла. Вот уж действительно, ни шагу без микроволновки. Донышки сковородок аккуратно протерты маслом. И даже на ситечке, в мойке, ни соринки, ни пятнышка. С чего это меня вдруг озаботило устройство чьей-то кухни, я и сам не понял. Я вовсе не из тех, кто сует нос в чужой быт. Но почему-то буквально все в этой кухне притягивало к себе. Роджер Уильямс допел «Осенние листья», и оркестр Фрэнка Чексфилда заиграл «Осень Нью-Йорке». ***Я стоял в квадрате осеннего солнца и разглядывал все эти кастрюльки, горшочки и склянки с приправами на полках. ***Святая правда. ***Кухня — это мир, самостоятельный, как афоризм Шекспира. ***Весь мир — лишь кухня. ***Как только музыка закончилась, девица диджей прощебетала. ***— Ну, вот и осень. ***И рассказала, что первый свитер осени пахнет особенно. ***Прямо как в романе Джона Абдейка. Вуди Херман зачистил синкопами из ранней осени. Кухонный таймер на столе показал 07:25. Третьего октября 7:25 утра. Понедельник. Небо такое глубокое, словно его выдолбили очень острым ножом. Неплохой день для прощания с жизнью. Я вскипятил воду в кастрюле, достал из холодильника помидоры, обдал кипятком, порезал, смешал с чесноком. И состряпав простенький соус, обжарил в нем стразбуржские сосиски. Потом приготовил салат из капусты и сладкого перца, зарядил кофеварку и чуть спрыснул водой французские булочки, обернул их фольгой и разогрел в микроволновке. Когда завтрак был готов, я разбудил библиотекаршу и убрал из гостиной пустые бутылки и стаканы. Ммм, какие запахи, сказала она. Можно одеться? спросил я. Мой старый пунктик. Не одеваться до того, как оденется женщина. Возможно, один из остатков галантности в нашем цивилизованном обществе. Давай, конечно, сказала она и стянула майку. Утренний свет очертил ее груди и бедра легкой тенью, выцветев бархатистый пушок на коже. На несколько секунд она замерла, оглядывая свое тело. Здорово, да? улыбнулась она. Здорово, согласился я. «Ни лишнего жира, ни складок на животе, и кожа упругая. Пока», — добавила она и посмотрела на меня. «Но когда-нибудь все это исчезнет, правда? Все оборвется, как струна, и ничего уже не вернешь. Хотя думать об этом сейчас никакого смысла нет». «Давай поедим», — сказала я. Она вышла в соседнюю комнату, переоделась в желтую футболку и потертые джинсы. Я натянул свои зеленые брюки и рубашку. Мы уселись за стол на кухне, съели поджаренный хлеб, салат, сосиски и выпили кофе. Ты в любой кухне так быстро осваиваешься, поинтересовалась она. Все кухни на свете похожи, сказал я. Там готовят, а потом едят. Больших различий при этом не наблюдается.